Глава третья. Эля. «Артем, подожди!» — кричу вслед, но он не реагирует. «Да блин!» Пока стояла возле пешеходного в ожидании зеленого, он успел оставить что-то на моей машине и уехать. Подхожу ближе и вижу цветы и игрушку, змейку. Прижимаю ее к себе. И реву от бессилия. Реву, потому что Олега начали травить. И вроде как в этом виноват змей, да и я тоже виновата. Позволила ему издеваться над бывшим у всех на глазах. Когда я пришла сегодня в институт, то увидела, что возле Олега собралась толпа пяти курсников. Они громко смеялись и заставили его целовать надутый презерватив а потом кто-то толкнул его в кусты, и он ободрал щеку. Мне просто по-человечески его жаль. Реву, потому что слабачка, и не смогу противостоять матери и ее новому мужу. Реву, потому что Артём уехал. На зачет ведь все равно опоздала. Надо было поговорить с ним, но я еще не отошла от эмоций, вызванных унижением бывшего поэтому вела себя с ним холодно и не пошла в машину. А он все не так подумал. Подходит Олег и кладет руку мне на плечо. Я вздрагиваю. «Эль, он тебя обидел?» «Нет, я не хочу об этом говорить». Хмуро мотаю головой. «Я хотел поблагодарить тебя еще раз. Спасибо, что вмешалась». Я просто не могла пройти мимо, потому что прекрасно знаю, что такое буллинг. Меня отравили в первом классе за то, что я плохо выговаривала некоторые буквы. Нам даже школу пришлось сменить, чтобы все это прекратилось. Когда я подошла к старшекурсникам, издевавшимся над Олегом, сказала «Отпустите его немедленно!» «Сестра-змея!» — пронесся шепоток по компании. И мне хотелось крикнуть, что не сестра я ему. Но в этой ситуации мой липовый статус был только на руку. «А ты кто будешь этому ушлепку? интересуется накачанный парень. «Я знаю его, Богдан, который учится на физрука». Мерзкий, наглый типчик. «Его девушка!» — бывшая, добавляю про себя. «И чё тогда твой братишка с этим...» «Вчера мы видуху смотрели». Видео завирусилось, и за несколько часов его посмотрели сотни тысяч пользователей сети. «Это была шутка, ясно вам?» — отвечаю с вызовом. «Змей просто прикололся». «А Олег, он нормальный парень». «Отвалите от него». Я не хочу, чтобы из-за меня человеку не давали спокойно жить, и скажу что угодно, лишь бы прекратить это. Артем, конечно, взбесится, если узнает, что я во всеуслышание называю себя девушкой Олега. <соскоприкат> — Шутка. О, змей дает. Сеструхиного парня опустил. — Да никакая я ему не сеструха. Вот же придурки! Увожу от них подальше пунцового Олега и промокаю ссадину спиртовой салфеткой. В порыве благодарности он обвивает мои ноги и прижимается здоровой щекой к моему животу. «Спасибо тебе, и что не постыдилось назваться моей...» — сглатывает. «Девушкой». «Это все из-за меня началось», — выдыхаю. «Слушай, Олег, мы на зачет опоздали». «Я договорюсь о пересдаче». Мы с Юрием Константиновичем в хороших отношениях. А потом я увидела Артема. Он в ярости шел к нам. Ой, блин. Надо было идти с ним и выяснить отношения. Поговорить насчет сегодняшнего утреннего трэша и решить, как нам быть дальше. Нужно ехать к нему, вот прямо сейчас. Проехала половину пути, но мне позвонила бабушка. «Эленька, купи, пожалуйста, валидольчика, если не сложно», — просит. «Ба, тебе плохо?» «Ну вот, игры с сигаретами и алкоголем не прошли даром». «Да, сердце что-то защемило. Переживаю за вас с Артемкой». «Так, я сейчас приеду. Лякай и лежи». «Ага, можешь и руки на груди в замочек сразу сложить, чтобы вам меньше возни со мной было». «Ну, что ты такое говоришь? Тебе еще жить да жить». «Лет надцать, говорит она, и я отчетливо слышу, как она выпускает дым. «Ты снова куришь», — уличаю ее. «А потом на сердце жалуешься». «Сердце болит не из-за курева, а из-за вас». Ну ладно, а что мы-то? Все нормально у нас будет. Вот если бы Артем сказал нашим родителям о чувствах, это обелило бы нашу репутацию. Но он не скажет ведь так, потому что их нет. По-моему, он вообще во мне разочаровался, раз отказался заниматься сексом вчера. Придумал какую-то нелепую отговорку про страх. Да, мне было страшно вчера. Но страх прошел бы в ту же секунду, когда бы он в меня вошел. В общем, держись, бабуль, я еду. Разворачиваюсь на перекрестке и еду домой. Дурацкий день. Просто, но и отвратительнейший. Чтобы как-то сгладить негатив, покупаю клубнику и плитки бельгийского шоколада. Будем с бабусей заедать стресс, а с Артемом я поговорю вечером с опаской захожу в квартиру бабс смотрит телек и в нем проигрывается такой диалог марта клянусь я не изменял тебе что ж ты брешешь козел возмущается бабушка вслух я не вру тебе продолжает экранный герой та блондинка моя соседка и она приходила за солью за перцем она твоим приходила Усмехается ба. Что мы не знаем, что ли? Шли его нахрен, Марфа. Ба, ее ж Марта вроде зовут, спрашивая озадачено. Какая она, Марта, фыркает. Марфушка, простушка, вот кто она. Асвальда, между нами все кончено, всхлипывая, говорит экранная героиня. Вот это правильно, Марфушка, комментирует Ба. «Нехай у него стручок отсохнет, который он сует направо и налево. Падло такое, а? Этот асфальта!» Качаю головой и тянусь за пультом. Делаю звук тише. «Эленька!» — радуется Бабс. «Валидольчик принесла?» «Будь добра, положи мне под языком». «А сейчас что с тобой?» «Переживала за Марту, которая изменяет Асфальда?» — хихикаю. Бабуля всегда поднимет мне настроение, какая бы бяка ни случилась. Всегда жалела таких дур, от которых мужья гуляют чуть ли не в открытую. Ну, у тебя не было мужа, поэтому и никто не гулял от тебя. Тебе не понять. Выдавливаю валидол и кладу таблетку ей в рот. Я себя обезопасила. Восемьдесят лет, а рогов нема. «Шоколад будешь?» Протягиваю ей плитку молочного. «Только с коньячком». «Да щаза!» «Все, ты теперь на сухом пайке!» «Я от мамы выхватила за то, что за тобой вчера не смотрела, и ты пьянствовала!» «Я не пьянствовала, а веселилась. Это другое!» ну конечно фыркаю сейчас таблетка рассосется помогу тебе с шоколадом ты артемку видела приезжал жених с цветами вот так ужщий букетище о черт я забыла его в машине надо будет спуститься и забрать бедные розы увянут же видела и мы не поговорили он разозлился и уехал Я с Олегом была». «Так. Что значит «была с Олегом»?» Его обижали. Я не смогла пройти мимо. Мне пришлось сказать тем парням, что я его невеста. «Эленька, ты чего?» По бабушкиному, обеспокоенному лицу, я осознаю весь масштаб катастрофы. Артем сто процентов узнает об этом, да и видел меня с ним воочию. «Это конец, да? Закусываю губу. «Попробуем разрулить», — отвечает деловито. «Ты вот что! Езжай в дом Змеевских, будто бы с матерью поговорить, а сама к нему. Испеки шарлотку по-быстрому для него. Вот, мол, смотри, своими руками готовила для тебя миллионочек. Ему приятно будет». «Да не буду я ничего печь», — закатываю глаза. «Ты парни вернуть хочешь или лох Олежка устраивает?» «Беги на кухню сейчас же! Уже диктую рецепт!» «Два яйца!» Достаю нужные ингредиенты и раскладываю на столе. «Ну хрена себе!» — громко вскликивает бабушка. «Что? Что такое?» — прибегаю к ней с белыми от муки руками. «У девки другой мужик есть, богатый!» Не такая уж она и Марфуша, оказывается. Довольно улыбается.